Отец НАТО чинил запросы так машину. Не удивлюсь, если узнаю, что парни еще имелась парочка невест одевавших и обувавших годника. Конечно, он мигом согласился выдать замуж НАТО, как только услышал про драгоценности и сам начал пробивать любимую на аферу. Значит, я права, Ната не убивала Игоря. Ее видела куча людей, тихо возродила Клавдия. Нет. Это была другая женщина, ниже ростом, чем нато. У нее на ногах я стала излагать Клаве ход своих рассуждений. Чем больше я говорила, тем сильнее бледнела она, в конце концов, прошелестела. Уж не знаю, верить или нет, я найду убийцу Игоря. Послушай, Клава перевела разговор на другую тему. Дня через два приедет моя сестра, старшая из деревни, она заберет Магдалину. Затем Девочка на даче, и хорошо. «Аня отвезет Магду к себе, — решительно заявила Клава. Ты ее разбалуешь, девки нужны вожжи. Ты совсем ребенка затравила, — возмутилась я. Да она словно, слово лишнее сказать боится. Нет, не отдам девочку. Пусть она живет». Клава вперила меня злые глаза. «Спасибо тебе, конечно, за заботу, за то, что пытаешься Надку из тюрьмы вызволить. Только я сама разберусь с Магдаленой. Ей мать и лучше знаешь, что ребенку надо». Ей нельзя без дела болтаться, она много читает. Фу, скривилась Клава, вот уж ненужное занятие. Пусть руками у тетки на огороде работает, Картошка кучем, вот укроп полет. У Аньки сорок соток земли, есть где ломаться. А вот из головы у Магды дурные мысли выветрится. Ты ведь ее совсем не знаешь, одни глупости у нее на уме. Начитается книжонок и блажет. Я промолчал, но про себя твердо решила. Ни в коем случае не отдавать Магдалену тетке. Просто удивительно. до чего Клава ненавидит младшую дочь? На следующий день я не шла, а в фитнес-клуб. После разговора с Клавой стало понятно, убийцы Игоря надо искать где-то тут. Интересно, какое отношение имеет к распроишедшему те клиенты, договоры с которыми покоятся сейчас в моей сумочке? Надеюсь, Олеся узнала для меня хоть что-нибудь об этих людях или выяснила фамилии инструкторов, которые шлифовали им фигуры. Но сразу попасть в ее зал мне не удалось, и я оказалась там только около трех часов дня. Среди девочек, стоящих у тренажеров, Олеси не было. Я оглядела огромное помещение. «Ты не знаешь, куда подевалась Олеся?» «Тихо поинтересовалась я у одной инструктор, которая мрачно переспросила тренер. «Здесь много женщин с именем Олеси?» – удивилась я. «Жембарь ее фамилия, такая худенькая с виду, ненакачанная». «Инструктор сложила в сторону перчатки. Зачем она тебе? Понимаешь?» – объяснила я. «Разговорились мы тут ночью. А я, кстати, хотела дачу снять. А у меня тетка дома сдает. Вот договорились, денег много не возьмет». «Не нужна ей дача», – протянула собеседница. Я бросила взгляд на ее бейджик, Кира, дежурная по залу. «Почему же? Иди сюда!» Кира кивнула головой в сторону подсобки. Через секунду я учтилась внутри три знакомой крохотной комнатки на стуле около стола, на котором белел электрочайник. Только не ори, строго предупредила меня Кира. «Зачем мне кричать?» – удивилась я. «Если клиентов испугаем, хозяин по голове не погладит», – заявила тренер. «Олеся умерла. Что?» Кира стукнула колоком посту. Сказано было тихо, в зале услышан. «Как же ты!» — шептала я. такое возможно? А молодая, красивая? Под машину попала, да?» Кира нахмурилась. «Нет, тут в зале скончалась. Только сама понимаешь, клиентам об этом знать совсем ни к чему. Но почему?» Шею сломала мрачно, бросила Кира. «Каким образом?» — скачала я. «Простым упала. Откуда?» «Сверху». Ее манера ронять через равные промежутки времени короткие фразы стала безумно раздражать меня, я довольно резко сказала. Объясни по-человечески. Внезапно с лица Киры пропало официально отстраненное выражение. Так рассказывать особо и нечего. Видела шведскую стенку? Конечно. Олеська пришла на работу в шесть. В это время клиентов нет. Народ к нам косяком после 12 дня валит, валить начинает и до пяти утра прямо демонстрации прет, а потом мертвый штиль до полудня. Хозяин фитнеса великолепно знает, что посетитель не всегда клубится в залах, тем не менее не разрешает своим служащим опаздывать на службу. Есть у тебя клиенты, не изволь к восьми как штык стоять в зале. И еще в клубе обращают самое пристное внимание на то, Как тренер выглядит внешне располнявшую девушку мигом выставить за дверь.